Глава 36. К счастью, особого лицедейства от бедняжки не понадобилось. Мама Лена мгновенно запеленала осень его в кокон сочувствия и сверхопеки, и ласково воркуя, уволокла наверх в подготовленную для этой гости комнату. Причем Лана абсолютно не сомневалась, что спальня для остальных двух, Ирины и Дины, тоже уже ждут своих временных обитательниц. Обласканный и судя по вялому энтузиазму, перекормленный Тимка, изображал шкуру у камина. Видимо, огонь, разожжённого к приезду гостей домашнего очага, напоминал Алабаю время, проведенное в лесу с Кирилом. Лана не сомневалась, что псу очень хорошо сейчас рядом с ним, но той лесной вольницы ему все же не хватает. «Подвинься, кабанчик!» Ласково проворчала девушка, усаживаясь на ковер рядом с разомлевшим Алабаем. «Мне тоже у камина посидеть хочется. Ты тут дрыхнуть будешь, а мне еще баб по Москве собирать. Хотя...» А зачем мотаться мне? Есть же господин Кравцов. Судьба Ирины Плужниковой ему не безразлична, это раз. Он у нас за безопасность отвечает, это два. Вот пусть и отвечает. Надеюсь, у него нет сейчас никаких срочных дел в холдинге. Алло, Матвей? Добрый день. Привет. Полголоса проговорил тот. Слушай, я сейчас немножко занят. Через 20 минут освобожусь и тебе перезвоню. Одно слово. Через эти 20 минут ты совсем освободишься? На весь день? Если надо, да. Надо. Окей. 20 минут Лана посвятила экскурсии на кухне. Весьма результативной, надо сказать, экскурсии. На столе пряталась под белоснежной салфеткой плетенка с пирожками – Ясно. Мама Лена привлекла к готовке Галину, свою домработницу. Когда в доме были только они с отцом, мать обычно управлялась на кухне сама. Ей нравилось готовить. А Галина поддерживала порядок в доме, следила за наполняемостью холодильника, за своевременным пополнением запасов бытовой химии, вела хозяйство, в общем. Но когда ожидалось какое-либо торжество или, как сегодня, прибытие гостей, Галина брала на себя и кухню. И сейчас из-под салфетки вырвался и безжалостно ударил по обонянию запах свежего. печки. Ням. Лана дожевывала уже третий пирожок с вишней. И не надо инсинуации в адрес богатеев, жрущих в конце октября свежие вишни. Для начинки Галина использовала замороженную ягоду, когда сверху спустились тёски, Старшая обнимала младшую за плечи и шептала на ухо, судя по выражению её лица, что-то успокаивающее. Осенева, нацепив на физиономию маску покорности судьбе с налетом легкой придури, периодически кивала, соглашаясь со всем сказанным. «Ну вот», — возмутилась мама Лена, увидев перемазанную вишневым соком дочь. «Что ж ты нас не дождалась? Еще и в сухомятку лопаешь. Хотя бы чаю согрела или кофе». «Осознала, виновата, и исправлюсь», — бодро отрапортовала Лана, примиреваясь к пирожку с творогом. «Но устоять перед ароматом галининой выпечки я не могу, ты же знаешь. Сейчас хоть притормози, я кофе приготовлю». Мать легонько шлепнула по протянутой к плетенке руке дочери и повернулась к гости. «Или ты предпочитаешь чай, Леночка?» Мне все равно. Робко улыбнулась Оснива. Я как вы. Тогда кофе. Захлопотала мать. Я с корицей готовлю, вкусный. Это я помню. Улыбка Лены стала шире. Она уселась за стол рядом с подругой и незаметно пнула ее ногой. Отвесить ответный пинок Лана не успела. Затренькала ее мобильный. Ну наконец-то. Прежде чем ответить Кравцову, девушка извинившись встала из-за стола и вышла в гостиную. И только там нажала кнопку связи. Да, слушаю. Все, я свободен, отрапортовал Матвей. Весь внимание. А Кирилли не спрашиваю, поскольку говорил о нем с Мирославом Здравковичем, главное, что он пережил эту ночь. Теперь, надеюсь, все будет хорошо. А я не надеюсь, я уверена в этом. Поэтому сейчас хочу обсудить с тобой вот что. Чтобы гарантированно исключить совершенно ненужную утечку информации, Лана поднялась к себе в комнату, где и выложила Кравцову все, что накопилось за последние сутки. Следовало отдать Матвею должное. Слушал он хорошо, не перебивал. А если задавал вопросы, то только по существу. И с выводами Ланы, в принципе, согласился. Во всяком случае, в том, что касалось Ирины, кто бы сомневался, и Дины. Они договорились, что сначала Кравцов привезет в дом своего шефа женщин, чтобы не отвлекаться на обеспечение их безопасности, а потом займется оставшейся под подозрением троицей. Дабы не терять жизненного важного в данной ситуации времени, Матвей поручил кому-нибудь из своих подчиненных параллельно начать сбор всей имеющейся информации, о мини Путырчике, Борисе Марченко и Нелли Симонян. «Ну вот и славненько. Может, еще успею на работу сгонять?» хоть немного разгрести накопившуюся кучу дел. Лана посмотрела на часы. О, нет, ничего не выйдет. Уже почти три. Пока она собирается, пока доедет. Да, на разгребание кучи останется максимум два часа, если не меньше. И вообще, какая работа в конце дня? Завтра с утречка, со свежими силами, обустроив гостей и не волнуясь за их безопасность, самое время ехать в офис. А сейчас можно и расслабиться слегка. Слишком уж сжата пружина внутри, не хватало очередного нервного срыва. Заглядывать снова в бездну безумия почему-то не хочется. Совсем». Лана легко сбежала вниз по лестнице и вернулась в кухню. «Что ж ты так долго?» – всплеснула руками мама Лена. «Кофе уже остыл давно». «Ничего? Я холодный выпью. Пусть будет глисе. Девушка села на свое место и ехидно прищурилась. «А вы, вижу, времени зря не теряли? Вон, как осеневый пусцо округлилось. Беременность исключается». «Это еще почему?» – возмутилась подруга. «Я что, по-твоему, и забеременеть не могу, да? Мало ли что могло произойти за те месяцы, которые я не помню». «Можешь, можешь, успокойся, просто еще полчаса назад твой живот после больничных харчей робко прижимался к позвоночнику, а теперь вон кругленький, сытенький, кто бы говорил». Еще где-то часа полтора жизнь была такой, как обычно. Отключившись от гнусной реальности, они увлеченно обсуждали с мамой Лены новинки современной моды, подбирали одежду для осенней. не ехать же к ней домой ради пары дней. К тому же лезть в плотяной шкаф после того, как там отсиживалась паучиха, пока не хотелось. Потом мешали Галине готовить ужин, пока их с ворчанием не выгнали из кухни. «Помощницы нашлись! Идите уже! Не путайтесь под ногами!» В общем, было здорово. Главное – не думать, не вспоминать. Умение отключаться от всего порой жизненно необходимо. Около пяти вечера решили прогуляться по двору с темкой. Уже стемнело, но освещение в поселке было на достойном уровне, да и на просторном участке красичей хватало декоративной подсветки. Оделись потеплее, растолкали обленившегося пса и вышли на свежий воздух. Вялый поначалу алабай постепенно оживился, прибодрился и вот уже с радостным лаем носился по участку раз за разом, принося брошенную палку. Лана украдкой поглядывала на часы, начиная беспокоиться. Но до критической массы беспокойства не выросло. В кармане затренькал мобильник, номер Кравцова. Ну, слава богу. Ты где так долго? Возмущенно завопила она. Ой, это не Матвей Владимирович, испуганно пискнула трубка. Это Дина Квитковская. Привет, Дина. Улыбнулась Лана. «Очень уж не солидный какой-то мультяшный голос у девчонки. Вы где? Надеюсь, уже подъезжаете?» «Милана Мирославна, а можно я не поеду?» «Это еще почему?» «Ну, ведь мы с вами еле знакомы, а ваших родителей я вообще не знаю. Как я могу ехать жить в чужой дом? Это неудобно. Не говори ерунды, Дина. Не та ситуация, чтобы смущенно трепетать веером». «Чего? Каким веером?» «Никаким. Не обращай внимания». С чувством юмора у Хныкса совсем «Никак». «Вы где сейчас?» «У меня дома. Ирочка и Матвей Владимирович заехали за мной на работу и, почти ничего не объясняя, привезли сюда и велели собираться к вам в гости на пару дней. Но так же нельзя ни с того ни с сего свалиться на голову посторонним людям. Я так не могу». «Надо, Дина, надо!» Лана на мгновение представила себя Шуриком из операции и только габариты у того Феди и этой Дины слегонца отличались. «Вы все, кто ездил на север в большой опасности. И смерть твоей мамы, и гибель Вадима, не говоря уже об Антоне, все это звенья одной цепочки». «И...» Голос Квитковской задрожал. Елена Лена Осенева тоже?» «Насчет Лены поговорим позже, когда ко мне приедете. Подробности при встрече». «Короче, собирайся в темпе не задерживай Матвея. Чемодан вещей не бери, у нас найдется все необходимое». Х «Хорошо». Запинаясь, проговорила Дина, и в этот момент к Лане с веселым лаем подбежал Тимка, приглашая застывшую на месте хозяйку присоединиться к веселью. «Ой, а кто это лает?» «Это Тимыч, наш с Кириллом пес. Он в доме живет, да?» «Да, а что?» «Не сердитесь, Милан Мирославна, но я не поеду. Я лучше к Нелле, Симонян, пойду». «Нет!» — вскрикнула Лана и уже более спокойным тоном продолжила. «К Нелле сейчас не стоит, поверь. Я позже объясню». «Тогда я дома запрошу, Отпуск на работе возьму и никому открывать не буду». «Я не понимаю, почему ты упрямишься?» Начала раздражаться Лана, не сумев скрыть это от Квитковской. «Ой, вы только не злитесь!» — захныкала та. «Понимаете, у меня аллергия на собачью шерсть. Я задыхаться начинаю». Ч «Чёрт!» «Простите», — заголосила трубка. Теперь Лана смогла понять Осенью и остальных уставших от вечного нытья библиотекарши. Тут никакого терпения не хватит. «Ладно, успокойся и собирайся. Мы что-нибудь придумаем». «Что?» «Пристроим куда-нибудь на время пса».